Глава 20. Марк. Никто охренел?» Срываюсь на друга. Когда он договаривался со мной о встрече с ней, даже намека о нашем расставании не шло. Я дал согласие на их встречу лишь из-за Дашеньки. Маленькая девочка не виновата в разборках родителей. Она и так растет без отца. А если приплюсовать проблемы со здоровьем, то и вовсе выходит нерадужная картина. Малышка должна расти в атмосфере любви и заботы, а не нервного напряжения, как было вокруг нее до сих пор. Отцом для Дашеньки буду я, но Ник заслуживает присутствия в ее жизни. По крайней мере, мне казалось это отличной идеей. Все было так до того момента, как Элли захотела расстаться со мной. Называется, дал шанс другу одуматься. Понять, что у него растет дочь и включиться в ее жизнь хотя бы как своего взрослого, члена семьи. Роль отца при любом из раскладов будет за мной, и это даже не обсуждается. «Что ты наговорил, Элли?» Требуя от него ответов. «Я дико зол». «Ничего такого, о чем тебе стоит волноваться», — с поразительной невозмутимостью заявляет Скворцов. А я вдруг четко чувствую его боль, и меня отпускает. По взгляду вижу, друг не стал бы портить наши отношения и настраивать Элли против меня. «Значит, здесь что-то другое». Все равно она меня не послушала. Горько ухмыляется. В смысле? Хмурюсь, не понимая. Попытка со стороны Элли принести наши отношения в жертву выглядит нелогичной. А это значит, что у нее должны были появиться веские причины для принятия такого решения. А раз так, то я должен разобраться в трудностях и решить их. Проблемы есть. Их не может не быть. Теперь я в этом уверен на все сто. — Давай рассказывай, — напираю на Ника. «В мельчайших подробностях», — добавляюсь нажимом. «Что именно?» — пытается увильнуть от ответа. «Ваш разговор. От и до». Давлю. Скворцов посылает мне недобрый взгляд, ухмыляется, но оставляет свой кофе и начинает делиться деталями своей беседой с Элли. Я слушаю его очень внимательно, и чем больше он говорит, тем меньше понимаю решение любимой. «Какой-то бред». Потом она запрыгнула в автобус и должна была позвонить Юле. Видимо, рассказала ей про наше прошлое и выставила меня самым последним ублюдком на свете. Сокрушается друг. — Ну что ж поделать, если ты в ее глазах так выглядишь? — спрашиваю с горькой усмешкой. — Не нужно было портить девушке жизнь. — Вот только ты не начинай! — бурчит раздраженно. — Можешь поздравить свою Элли с победой. Она добилась, чего хотела. Боль в голосе друга выходит на новый уровень. Даже слепой увидит, как плохо Нику сейчас. — Юля не желает меня знать, Марк! — продолжает убитая. — Она не берет трубку и не открывает двери. Я ездил к ней домой. — поясняет, бросая мне страдальческий взгляд. Удивительным образом мне становится его жалко. Даже желание набить морду проходит. Ник сам себя наказал за свое прошлое. — Она меня никогда не простит, — говорит сокрушенно. Я ведь люблю ее. Очень. И? Не понимаю решения друга сдаться без боя. Юля заслуженно на тебя обиделась, вполне логично. Поставь себя на ее место. Ставил, говорит Горько. Поэтому и понимаю, что она меня никогда не простит. Разве тебя это когда-то останавливало? Уточняю с лукавой хмылкой. Скворцов тот еще жук. Если он хочет чего-то добиться, то сделает это любыми доступными методами. И отношения с Ленской не исключение. Раз уж Ник не побоялся пойти против Славки, то расставаться из-за банальной женской обиды глупо. Друг должен взять себя в руки и решить вопрос с любимой. Ведь он знал, что как только брат Юльки узнает про отношения своей сестры с коллегой по работе, то открутит этому самому коллеге все причиндалы. И его ничто не остановит. Так почему же друг опустил руки и Сник? Элли тоже ведь расстаться решила не из-за отсутствия ко мне чувства или какого-то негатива. Нет, я в этом уверен. Она испугалась. Теперь осталось лишь разобраться, чего именно. Поэтому я сразу же после разговора с другом еду к той, после разговора с кем Элли приняла непростое решение о расставании. Я видел боль в глазах любимой, и никакими словами меня не убедить в том, что она приняла такое решение обдуманно. Мне надо действовать, чтобы мы оба были счастливы. А это мы можем, лишь будучи вместе. Порознь — не вариант. «Юль, я знаю, что ты дома!» Громко стучу в металлическую дверь. «Открывай!» Требую. «Не сдвинусь с места, пока мы не поговорим». «Марк, я не готова сейчас ни с кем беседовать!» Шмыгая носом, сообщает Юля. Интонации в голосе девушки так похожи на те, что я слышала у Ника. Она страдает. Ей плохо. «Элли хочет расстаться со мной!» Озвучиваю свою боль, понимая, что только так могу добиться от Юли ответов. Ни при каком другом варианте она не станет делиться со мной подробностями разговора с подругой. Как и ожидалось, после моих слов раздается щелчок замка, и дверь открывается. «Заходи!» — говорит Ленская убитым голосом. Распахивает металлическую створку, приглашая меня в квартиру. «Я сейчас позвоню Элли и скажу, что она полная дура» произносит, удаляясь в сторону комнаты. Переступаю порог квартиры, и первое, что бросается мне в глаза, разложенный в центре комнаты чемодан и разбросанные вокруг него вещи. Не надо ей ничего говорить. Прошу. Понимаю, что ни к чему хорошему их разговор не приведет. Разругаются еще в пух и прах, а мне этого вовсе не надо. Юля замечательная подруга для Элли. Она помогала ей с Дашенькой с момента рождения малышки И терять такую подругу ни в коем случае нельзя. Друзьями не раскидываются. Не факт, что в жизни встретишь хоть мало-мальски похожего. Да чего уж говорить. Если бы не она, то или ни за что бы не приехала к Киру. Это ведь именно Юля привезла их в медицинский центр. Что у вас случилось? Спрашиваю, пытаясь разобраться в возникших трудностях, из-за которых Элли приняла решение расстаться со мной и игнорирую свой интерес к раскрытому чемодану. Она мне рассказала, кто отец Даши. Присаживаясь на уголок дивана, складывает руки на колени и печально вздыхает. — И? Не понимаю негодования Юли. Это же очевидно было с первых дней. Хмурясь, наблюдая за поникшей девушкой, вдруг до меня начинает доходить. — Погоди! — опешив произношу. — Ты не знала? В шоке смотрю на нее. — Нет. Отрицательно качает головой, плотно сжав зубы. Ей больно настолько сильно, что это передается даже мне. В глазах Юли стоят слезы. Застывшая во взгляде вселенская печаль ранит в самое сердце. Но вместо того, чтобы почувствовать, я пытаюсь разобраться, почему же она так скорбит. Ник жив, здоров, никуда от нее не денется, ведь влюбился по уши. Здесь даже не нужно особо напрягаться, все и так видно. Но нет. Юля несчастна, и я уверен, именно в этом несчастье кроется истинная причина принятого Элли решения. Юля, спрашиваю, стараясь особо не давить на девушку, — «что случилось на самом деле? Помоги мне не дать Элли совершить самую чудовищную ошибку в своей жизни. Помоги!» «Прошу». Юля судорожно вздыхает и обхватывает руками живот, кусает губы. Я беременна от Скворцова. Выпаливает на одном дыхании. Двойнее. Окончательно добивает меня. Ауч. Теряю дар речи. Мне требуется некоторое время, чтобы переварить услышанное. Ник сейчас подобной новости не оценит. Напротив, она его банально добьет. Дети, это счастье. Не нужно плакать. Опускаясь на диван, рядом с ней заверяю растерянную девушку. Юль, даже не думай переживать. Обращаюсь к ней на эмоциях. Ты не одна. У тебя есть семья, брат, мы с Элли. вместе справимся, вот увидишь. С жаром заверяю ее. Юля смотрит на меня с надеждой, шмыгает носом и начинает рыдать. Обнимаю, утешаю, как могу. Понятия не имею, сколько времени мне понадобилось, чтобы успокоить и наставить на правильный путь девушку. Но в конечном итоге я отвез ее к Афанасьеву и сдал в надежные руки. Степан уж точно не позволит случиться ничему дурному. Он еще со Славкой поговорит и популярно объяснит, что Юле нельзя волноваться. В общем, Ленская теперь под присмотром. Степан никому не позволит причинить вред ни будущей мамочке, ни малышу. После определения Юли в палату отправляюсь на ночное дежурство. Затем у меня выдаются крайне сложные сутки. Затем еще одно дежурство. И, плавая где-то между сном, операционной и нескончаемыми пациентами, я не замечаю, как пролетает неделя. С какой-то стороны, я даже рад возникшему форс-мажору, и что у меня едва-едва находилось время на сон. С Элли, после того разговора мы не виделись. Я дал ей время обдумать свое решение и постарался лишний раз не появляться рядом с ней. «Марк, я сегодня выписываю твоих девчонок», — в среду сообщает Кир по телефону. «Приедешь их забирать?» «Во сколько?» спрашиваю, переводя взгляд на часы. «Я освобожусь через пару часов. Сможешь подождать и не отдавать выписку?» Уточняю. «А то ведь еще уедут без меня». «Без проблем?» Совершенно будничным голосом заверяет товарищ. «Я оставлю ее у Миши Майорова. Заберешь там». «Без проблем», — обещаю ему и, не тратя времени, принимаю за дела. «Чем быстрее закончу, тем скорее встречусь с любимой». Обхожу пациентов, выслушиваю жалобы, проверяю анализы, делаю свежее назначение, исходя из изменившейся клинической картины. И лишь убедившись, что ничего не упустил, выключаю комп. Передаю все свои дела Пашке. На протяжении недели меня не будет в отделении, и моих пациентов теперь будет вести друг. Он отличный спец, и я ему полностью доверяю. Сажусь в машину, мчу к любимой, и от волнения перед встречей едва не забываю про букет и автомобильное кресло для Дашеньки. Торможу перед первым же попавшимся детским магазином, пытаю там продавцов и в итоге покупаю современное кресло для дочки. Выбираю то, которое лучше всех показало себя на краш-тестах и в котором Дашеньке будет удобнее всего. Следующим шагом выбираю корзину цветов, которую подарю Элли. К своему удивлению, я останавливаю свой выбор на первом предложенном флористом варианте. Увидев корзину с подснежниками, я понял, что это оно. Цветы такие же нежные и прекрасные, как сама Элли. Упаковав покупки в машину, еду к медицинскому центру. Без пробок добираюсь до места назначения, паркуюсь напротив центрального входа и, взяв в руки корзину цветов, твердым шагом иду за своими девчонками. Поднимаюсь на нужный этаж, направляюсь прямиком в палату и, как только переступаю порог, то останавливаюсь. Прямо в дверях. «Привет!» Настороженно обращаюсь к Элли. Сердце стучит через раз. Она оборачивается, видит меня, и удивление в ее взгляде я запомню навеки. «Марк!» — выдыхает, ахает, прижимает руки к груди и, позабыв обо всем на свете, срывается с места и кидается мне навстречу. Корзина падает из рук, цветы рассыпаются по полу, а я ловлю самую любимую, самую желанную самую замечательную девушку на свете в свои объятия. «Целую, целую, целую!» Я больше никогда тебя не отпущу, клятвенно заверяю в перерывах между поцелуями. Не отпускай, соглашается с жаром. Марк, я так боялась, что ты не приедешь, признается, и мои руки чувствуют дрожь, что пробегает по стройному женскому телу. Я здесь, твердо произношу. Я всегда буду рядом, любимый, пожалуйста, прости меня, шепчет, не сводя с меня полного нежности взгляда. Я была дурой. Это самое ужасное решение, которое только можно было придумать!» Тараторит на эмоциях. Накрываю ее губы своим пальцем и вынуждаю замолчать. «Успокойся, прошу, все в порядке». «Я люблю тебя!» Выпаливает на одном дыхании. Первый целует. «Я тебя тоже!» Заверяю ее.